Глава девятнадцатая. Простые истины. Возвращаясь домой, Руслан думал только о том, с какой радостью его встретит Жанночка. Ведь он, во-первых, уехал с работы, резко захлопнув ноутбук и решив, что на сегодня хватит в 15.00, а не в 19.00 или 21.00. А это значит, что он сможет подольше погулять со своей любимой доченькой. Во-вторых, Руслан специально сделал крюк и, вместо того, чтобы сразу мчаться домой, заехал в магазин игрушек. Рассматривая кукол и пупсов, пирамидки и кубики, он остановил выбор на ведерке со множеством форм для пасок. «Кажется, это то, что нужно», — мелькнула у него мысль. «В детстве я очень любил лепить куличики из песка, поэтому я просто обязан научить этому Жанночку». Руслан еще раз взглянул на ведерко, из которого смешно торчали маленькие грабли, лопатки и разноцветные формочки. В ту же минуту на его лице появилась довольная улыбка. Войдя в квартиру, он сразу же услышал улюлюканье Жанны и голос Розы. Его жена что-то рассказывала дочери. Руслан прислушался. «Вот так, правильно», — донеслось откуда-то из кухни. «Нет, Жанночка, не стоит набирать полную ложку каши. Иначе каша, но ну вот видишь, теперь каша не только на полу, но и у тебя на голове. Руслан тут же представил это и, не сдержавшись, рассмеялся. Когда он вошел на кухню, его взгляду открылась весьма забавная картина. Жанна сидела на своем стульчике, а перед ней стояла миска с овсянкой. Рядом сидела Роза, которая изо всех сил старалась научить дочь самостоятельно кушать. Но у малышки на этот счет были совершенно другие планы. Она ловко поддевала кашу ложкой и мгновенно катапультировала ее то на пол, то на стену, то на голову, причем не только на свою. «Жанночка!» — уговаривала Роза, снимая со своей руки овсяный снаряд. «Кашу нужно класть в рот!» Она аккуратно брала руку дочери и старалась помочь донести овсянку до рта. Но Жанна тут же начинала сердиться и требовательно заявляла «Сяма!» «Папа дома!» — с улыбкой на лице сказал Руслан. «Папа!» — обрадовалась девочка и, полностью забыв о каше, потянула руки к отцу. «Опа! Ты рано!» — заметила Роза и потом, обратившись к дочери, добавила. «Жанночка, нам сразу нужно отмыться от каши, а потом папа возьмет тебя на руки». Когда все овсяные снаряды были убраны, а девочка сияла чистотой, Руслан, пряча за спиной ведерко, радостно похвастался. «А я купил для нашей принцессы подарок». включилась в игру Роза. «А что наш папа нам принес?» «А давайте пойдем на улицу». Руслан вытянул из-за спины ведерко и показал его Жанне с Розой. «И будем лепить пасочки». «Ура!» — обрадовалась Роза. «Уля!» — повторила Жанна, радостно хлопая в ладоши. На эту прогулку они отправились в полном составе. И хотя Руслану не терпелось вновь поговорить со своей умницей-доченькой, он радовался тому, что идея повозиться в песке была поддержана Розой. В песочнице уже была одна девочка, чуть постарше Жанны. Она отлично орудовала лопаткой и строила куличики маленьким ведерком. Рядом с девочкой на деревянном ограждении сидела мама. «Здравствуйте!» — улыбнулась Роза и присела рядом с женщиной. Руслан спустил Жанночку с рук и торжественно вручил ей ведерко с лопаткой и множеством формочек. В следующие полчаса отец и дочь осваивали азы песочной лепки, рассматривали причудливые формочки и даже слепили несколько отличных пасок. А Роза в это время разговаривала с женщиной, периодически бросая взгляд на мужа и дочь. «Вы знаете», — говорила женщина, — «я отдала свою Зариночку в развивающий центр «Остров знаний» месяц назад. Ей как раз исполнился годик. «А они принимают детей с одного года?» — уточнила Роза. «Да». «А чему учат?» — поинтересовалась Роза. «Ой, они учат всему». Просто отлично развивают детей, — делилась женщина. Они прокачивают творческие навыки. Это рисование, лепка, пение. Два раза в неделю у малышей логика. Они решают загадки, ребусы. Детей постарше учат игре в шахматы. Ну и, конечно, языки. Мы выбрали английский и китайский. Ух ты! — восхитилась Роза и тут же засыпала вопросами. И как успехи? А вашей девочки нравятся там? Женщина вздохнула. «Ну как успехи?» — повторила она. «Пока рано говорить, мы же только месяц сходим. Но я настроена решительно. Будем ходить, что бы ни случилось. Детей нужно развивать». Руслан, краем уха, слушающий этот разговор, поспешил вмешаться. «А вашей девочке нравится занятие?» Женщина перевела взгляд на Руслана и значительно громче сказала. «Ну где вы видели детей, которым нравится учиться?» Это они потом, когда вырастут, спасибо скажут. Но я решила железно. Нравится, не нравится, все равно будем ходить». Зарина, то ли услышав, что сказала ее мать, то ли испугавшись громкого голоса, тут же начала капризничать. Женщина повернулась к дочери. «Что случилось, Зариночка?» — спросила она. Но девочка совершенно не слышала мать. Она, словно скорый поезд, уже набирала обороты и спустя мгновение не просто хныкала а билась в настоящей истерике. Женщина подошла к дочери. Она попыталась взять ее на руки и успокоить, но малышка вырвалась и в эту самую минуту, размахнувшись лопаткой, со всей силы ударила Жанну. Получив неожиданный удар, Жанночка расплакалась. «Ой!» — вырвалась у испугавшейся женщины. «Простите, Зарина, разве так можно?» Руслан, сидевший рядом с Жанной, тут же взял дочь на руки. Девочка прижала свое заплаканное личико к отцовскому плечу и еще пару раз, жалобно вслипнув, успокоилась. Азарина продолжала кричать. И уже не в состоянии справиться со своей истерикой, начала лопаткой поддевать песок и разбрасывать его. Мельчайшие крупинки тут же засыпали глаза всем окружающим. И этого женщина выдержать уже не смогла. Она схватила дочь и звонко отшлёпала её по рукам. «Бессовестная девчонка!» — кричала взвинченная мамаша. «Не умеешь себя вести по-нормальному, значит, будешь сидеть дома, наказанная!» «Папочка!» — шёпотом склонившись к самому уху Руслана, проговорила Жанна. «Спаси Зариночку!» Руслан ещё крепче прижал к себе свою малышку и обратился к женщине. «Послушайте, не бейте ребёнка!» — начал он. И перестаньте на нее кричать. Вы просто пугаете ее». Женщина, пару минут назад спокойно беседовавшая с Розой, превратилась в настоящую фурию, готовую разорвать на части любого, кто встанет у нее на пути. Она бросила на Руслана злобный взгляд и процедила сквозь зубы. «Знаете что? Воспитывайте свою дочку. А это мой ребенок, и я буду делать с ним то, что считаю нужным, и воспитывать буду так, как хочу». Потом женщина схватила Зарину, сгребла свободной рукой ее ведерко с лопатками и потащила извивающегося от истерики ребенка прочь от песочницы. Руслан продолжал прижимать к своей груди Жанночку, словно пытаясь защитить дочку от жестокости этого мира, и печально смотрел вслед удаляющейся женщине. «Может, прогуляемся в парке и пойдем домой?» — предложил он. Роза, огорченная произошедшей ситуацией и ничуть не меньше мужа, согласно кивнула. Однако ни прогулка в парке, ни качели, на которых Руслан покачал Жанночку, не улучшили настроение. Вернувшись домой, он хотел по привычке сесть за свой ноутбук, но в последнюю минуту поймал на себе внимательный взгляд дочери. На мгновение ему даже показалось, что Жанночка спрашивает, «Неужели ты не хочешь разобраться в том, что произошло?» И, повинуясь какому-то непонятному чувству, Руслан спросил у дочери. «А хочешь?» -e -э. я почитаю тебе книжку малышка к изумлению родителей протянула руки к отцу и произнесла фатью минуту спустя они уже сидели в кресле и руслан листал большую толстую книгу со множеством картинок смотри рассказывал отец указывая пальцем на косолапова это мишка он как делает р роза полюбовавшись немного как отлично ладят ее муж и дочь Ушла заниматься домашними делами. Как только её шаги стихли, Жанночка, положив голову на отцовскую грудь, тихонько произнесла. «Папочка, Зариночка не любит занятия». «А почему ты так решила?» — поинтересовался Руслан. «Она сама мне сказала», — прозвучал ответ. Папа удивлённо посмотрел на свою малышку. «То есть вы, дети, понимаете друг друга?» — задал он вопрос. «Да, папочка». Тоненьким голоском прощебетала Жанночка. Руслан вспомнил маму Зарины и в ту же минуту вспомнил ее жесткие, словно плеть слова. «Нравится, не нравится, все равно будем ходить». «Ну, Зариночка должна сказать своей маме, что ей не нравится этот центр», — произнес Руслан. «Папочка, ты совсем-совсем забыл». Жанна смешно и очень по-детски развела руки в стороны. «Дети не разговаривают». «Ну, пусть даст понять, что ей не нравится». И тут Руслан отчетливо вспомнил, как Зарина начала капризничать, а потом закатила впечатляющую истерику. «А этими криками вдруг осознал Руслан. Этой истерикой она старалась сказать матери, что ей не нравится, так?» «Да, папочка». «Как же это очевидно», — подумал он. «Если ребенок кричит...» Значит, он пытается что-то сказать нам, донести до взрослых свои мысли, объяснить или даже пожаловаться. «Папочка — Папочка? — спросила малышка, заглядывая в глаза Руслану. — А почему ты не запретил маме за Зариночке хлопать? И девочка тут же показала на себе, как женщина ударила ребенка по рукам. Руслан тяжело вздохнул. «Понимаешь, доча, — Понимаешь, дочь начал он, — это же ее ребенок. Она родила его, поэтому может воспитывать так, как хочет. — Не может, — ответила девочка, продолжая смотреть на отца. — Зариночка не ее. Она же не ведерко. Руслан с удивлением посмотрел на Жанну. Что она пытается ему сказать? — Доча. Я не совсем понимаю, — наконец произнес Руслан. Жанна тяжело вздохнула, словно маленькая старушка, и энергично, махая одной ручкой, начала объяснять. «Папочка, ты купил ведерко?» «Да», — кивнул Руслан. «Теперь это мое». «Конечно», — согласился он. «А Зариночка не ведерко». Руслан внимательно смотрел на дочь и постепенно догадывался. «Я, кажется, понимаю, что ты хочешь сказать», — начал мужчина. «Зариночка не вещь, поэтому не может никому принадлежать. Так?» «Да, папочка». — улыбнулась девочка, а потом придвинулась ближе и шепнула отцу на ухо. «А ты знаешь, зачем дети рождаются?» И, не дожидаясь ответа, малышка продолжила. «Чтобы научить родителей самым-самым важным вещам». «Научить нас?» — удивился Руслан. «Нет, Жанночка, ты путаешь. Это мы, родители, учим вас, детей». «Нет, папочка» сладко зевая произнесла крошка учим мы но мы совсем маленькие а родители большие они не хотят слушать детей хотят сами учить жаночка замолчала а руслан вновь задумался его маленькая доченька была права та женщина действительно воспринимает свою зарину как собственность а девочка между прочим живой человек хоть и маленький И пришла она в этот мир, чтобы научить родителей самым-самым важным вещам, — вспомнились Руслану слова Жанночки. Но осмыслить услышанное он не успел. Его маленькая доченька продолжала беседу. — Папочка, вот когда меня совсем-совсем не было у вас, вы с мамочкой кем были? — Как это кем были? — не понял Руслан. — Но вы же тогда не были папочкой и мамочкой, — переспросила Жанна. «Ну, нет, конечно», — согласился отец. «Мы были просто муж и жена, мужчина и женщина». «А когда я появилась, вы кем стали?» — продолжала спрашивать малышка. «Мы стали родителями, папой и мамой». «Я родилась и стала ребёнком, да, папочка?» — констатировала девочка. «А вы стали родителями. Теперь вы учите нас быть хорошими ребёнками». «А кто научил вас быть хорошими родителями?» И вновь простой вопрос поставил Руслана в тупик. «Действительно, а кто учит меня быть отцом?» «Никто!» «Стоп! Как это никто?» «Жанночка!» «Доченька моя!» — взволнованно начал Руслан. «Так по логике, это вы, дети, учите нас быть хорошими родителями?» Жанночка еще раз сладко зевнула и ответила. «Да, папочка». Мы учимся у вас, а вы ни капельки не хотите учиться у нас. — Послушай, дочь каким таким вещам вы пришли нас научить? — спросил Руслан. Но ему никто не ответил, а спустя пару минут он услышал сонное сопение у себя на плече. Жанночка спала. Уложив крошку в постель и нежно поцеловав ее в мягкие нежные щечки, Руслан отправился в свой кабинет. В личном дневнике он внес новую запись. 30 июля. Жанна открыла мне глаза на удивительно простые истины. «Мы рождаем детей и наивно полагаем, что они принадлежат нам. И даже бываем уверены, что можем распоряжаться их жизнью, начиная с того, где и чему учиться, и заканчивая, страшно даже подумать, выбором институтов, работы, а иногда и супругов». А ведь наши дети такие же люди, как и мы. У них есть свои желания, чувства, мысли, предпочтения и свои миссии. Кстати, о миссиях. Мы, взрослые, умудренные опытом родители, считаем, что только мы учим детей. А ведь без них, без этих малышей, кем бы мы были? Просто мужчинами и женщинами. И только с появлением ребенка мы становимся родителями. Нет, С появлением ребенка мы рождаемся родителями. Ого, я, кажется, пришел к гениальной мысли. Дети и родители рождают друг друга».